Глава седьмая. Ли. Готовность 2 минуты, громко сообщил Джет, увешанный наушниками, микрофонами и парой раций, из которых время от времени раздавалось нечленораздельное шипение. Могло показаться, что кха це нервничает и суетится, но это не так. Он собран и сдержан. Кончик его хвоста ни дёрнулся ни разу. Распорядитель отдавал последние команды съёмочной группе, скорее для галочки, чтобы держать их в тонусе. Мне нужен крупный план каждого конкурсанта, когда на экран выведут их признание. В комнате ожидания было 25 участников, и только 12 пройдут в основной состав. Жеребьёвку очередности показа наших записей должны были провести в прямом эфире. Каждый год ведущих на шоу двое: мужчина и женщина. В этот раз позвали скандального рокера Чеда Ришиса, который должен будет сопровождать Делилу Фалье, задавать ей смущающие вопросы и отпускать в её адрес разные шуточки. Разумеется, сценарий тоже расписан, и на планшете Чеда выведены основные детали, которые он должен спросить у принцессы. Но Джет надеется на элемент непредсказуемости, что Ришис будет периодически слетать с катушек. Возможно, доведет Далиилу до слез и истерики. Жестоко, но это бизнес. Никому не будет легко. Даже Зак сидит бледный и иногда хватается за бок. Саман Роклинг, победительница первого сезона и соведущая Чеда, виляет около него бедрами и разве что на колени с Циатхану свой пышный зад не сажает. Она-то знает, у кого самый высокий рейтинг и кого надо доить на этом шоу. Хотя и без моего крылатого дружка тут есть на кого посмотреть. Синеволосый мальчик идол Касти Пелс, по легенде Сирена, в свое время взорвал сеть любительским видео, где он поет и аккомпанирует себе на гитаре. Миллионы поклонниц по всей империи прячут под подушкой его фото. Но за последние года продажи дисков значительно просели, а неприятные слухи оторвали от него часть музыкального рынка. Парень явно пришел поправить имидж. Эмерида Дагхольц. Сногсшибательная, длинноногая красотка-варвар с севера, глядя на которую, Саманра громко скрипит зубами. А часть женихов готовы слюной подавиться в присутствии этой женщины. Но им ничего не светит. Она с удовольствием зажмет в углу нашу ведущую, а не кого-то из мужчин. Здесь Эмерида только ради принцессы. И она действительно серьезный соперник. Даже у меня в груди нервно ёкает, когда я слышу, как натруженные пальцы воительницы отбивают над подлокотники походный марш. Глаза разбегались. Здесь был кхатце, известные блогеры, актёры, богачи, даже автор нашумевшего бестселлера о запретной любви. В дальнем углу сидели близнецы-модели, лица бренда молодёжной одежды. Интересно, они участвуют вместе или отдельно друг от друга? Ещё про одну парочку я и остальные участники знали предельно мало. Шейх Анду Кендрак из Восточной и неподконтрольной империи провинции Далраби со своей религией, языком и крутыми нравами. На отбор он пришёл вместе с личным переводчиком. Кроткий перенёк сидел подле хозяина с таким видом, словно вся его жизнь принадлежала только этому жуткому мужчине. Я говорю немного на далрабийском. Мы с Джеттом долгое время жили в Эггетто, в столице, но моих знаний вполне хватает, чтобы оценить навыки безымянного переводчика. Он ужасен настолько, что это гениально. Несет полнейшую отсебятину, сглаживая все фразы хозяина, превращая его из жесткого шейха в романтичного влюбленного. Надеюсь, принцесса не обманется и не выберет этого тирана. Готовность 10 секунд! Проверка экстренных рекламных блоков! Все в комнате подобрались, переглянулись напоследок, оценивая своих противников. А я почему-то посмотрела на алтаря, который был единственным, кто совершенно не нервничал. Что же ты приготовил? 3 2 1. Мы в эфире. Чет, начинай. Салют скрытым извращенцам по ту сторону экрана. Задайте себе вопрос: как вы можете смотреть это дерьмо? подозревая, что и за меня. Ришес приложил ладонь к заперсинговонному уху, прислушиваясь к крикам зрителей в студии. Я отсюда чувствую, что он прокурен до корней своих седых волос. Он больше похож на бездомного, чем на звезду сцены. Нет? Когда должно быть вы здесь из-за сексуальной малышки, которая сейчас появится в этой студии. Она настолько хороша, что при одной только мысли о ней у меня трещит ширинг. Встречаем Делила Фалье. Хрупкая, скромная девушка спускалась по ступенькам. Прямые чёрные волосы до пояса, шоколадная кожа и россыпь веснушек на красивом ровном носике. Серые глаза, обрамлённые густыми ресницами, полные губы. Интересно. Саманра ещё не умерла от зависти. Делила была настолько хороша, насколько может быть хороша молодая женщина. Ей даже не нужно роскошное платье и дорогие украшения. Наследница Фолье вышла к зрителям в спортивном костюме, в кроссовках и простеньком шарфике на тонкой шее. Оказавшись внизу лестницы, она вытащила из кармана изящную ручку и помахала в объектив. «Привет всем!» Со смущенной улыбкой поздоровалась Далиила, и все женихи, включая Риан Вана и Мьен Вана, затаили дыхание и этого тёмного ангела будет расспрашивать Джет. Я уже хочу придушить мерзкого пошляка и защитить от него принцессу. Руки непревольно сжимались в кулаки, когда Рокер отвесил Делилиш шутовской поклон, придерживая ремень на штанах. Джет довольно улыбался из операторской рубки. Ты это нарочно спланировал, Пройдоха? Ты знал, какую реакцию вызовет такая расстановка? Ты дьявол, Лоулс. Я уже боюсь тебя. Дали. Я ведь могу звать тебя так. Ришас усадил девушку на небольшой диванчик и фривольно сел с ней рядом. Конечно, чэд, но прежде чем мы начнём, хочу признаться тебе кое-в чём. Святые караси, вы это слышали? Дали. Он схватил крохотную ручку принцессы и прижал к своей груди. Детка, у меня сейчас сердце из груди выскочит. Не томи. «Я с детства тебя обожаю! Твоя музыка, стиль, все!» «Дорогие зрители!» Чед обнял Далиилу и притянул к себе. «С прискорбием сообщаю, что первый в истории империи отбор женихов подошел к концу, не успев начаться». Смех взорвал студию. «Эй, двадцать пять неудачников! Вас только что слили, вы не подходите!» Комнату ожидания вывели на основной экран. И Делиила увидела наши разгневанные лица. Это было слишком неожиданно. И новая волна хохота прокатилась по залу. Джет, скотина. Ладно, шутки в сторону. Далее тебе предстоит непростой выбор, учитывая, что мужчина твоей мечты уже сидит рядом с тобой. Так и есть, Чет. Почему ты участвуешь? Наверное, я из тех людей, что верят в красивую сказку о любви. Я пришла за ней призналась в алье. Но если мы посмотрим статистику прошлых сезонов, то ни один брак не продержался больше года. Более того, кое-кто из холостяков сидит в комнате ожидания. Да, Змаю, на алтаре Анван. Это забавно. Как ты себя чувствуешь, зная, что за тебя будет бороться древний, и даже Сейтхан приехал в империю? Понятия не имеет, чёт. Я чувствую себя принцессой из книжек. Надеюсь, наши парни не подведут и окажутся настоящими принцами. А пока я хочу огласить правила для тех, кто смотрит отбор впервые. Постоянные зрители, для вас это тоже важно. У нас есть небольшие изменения. Удалили в фольье 12 платков. После показа видеопризнания, записанного для принцессы, жених выходит в студию и, не говоря ни слова, преклоняет колено перед нашей красавицей. Если она повяжет платок ему на шею, вы увидите нашего конкурсанта в шоу. А если принцесса поцелует горе жениха в лоб. Пока-пока, неудачник, ты выбываешь. Если Делила посмотрит 13 признаний и никому не подарят платок, то остальные проходят автоматически. Если в комнате ожидания ещё останутся женихи, а платки у принцессы закончатся, эти конкурсанты выбывают, не имея возможности показать свои признания. Это жестоко, Чет. А что, если любовь всей моей жизни окажется в той комнате, а я не дам ему шанс? Ничем не могу помочь. Слушай своё сердце, детка. Саманра, слово тебе. Что творится в комнате ожидания и готовы ли наши принцы к жеребьёвке? Здесь жарко, очень жарко, Чет. Клинк демонстративно обмахивался планшетом. Конкурсанты пишут свои имена и готовятся опустить их в этот лототрон. Как только всё будет готово, с моей лёгкой руки мы узнаем очередь. Лёгкая рука? Не хотел бы я оказаться на пути твоих когтистых пальчиков в Саманра. Я помню, как ты разделалась с соперницами на первом отборе. Ну что ты, че это? Это было давно. Очень, очень, очень давно. Сколько тебе лет, кстати? Вдвое меньше, чем в нашей стране дают за убийство хамоватых торпёров. Друзья, Мне кажется, это отличное время уйти на рекламу. Оставайтесь с нами, и совсем скоро мы узнаем имена 12 счастливчиков. Вокруг нас засуетились визажисты. Кто-то из участников просил воды, другие пытались шутить. Уровень нервозности зашкаливал. Самое выгодное оказаться посередине, и самое плохое попасть в начало или конец. Да лило очень красиво. Как же ужасно думать, что Налтар сражается за нее. Как невыносимо быть его соперницей. Но сейчас, как никогда, мне важно победить хотя бы его. А дальше не страшно. Я не переживу еще одну свадьбу Риан Вана. «Готовность минута» – раздалось из динамик. Разворачивая бумагу, показывая ее центральной камере Саманра, выдерживая трехсекундную паузу и побольше эмоций. Я буду выводить на планшет интересные факты. Не забывай читать. Крупно показываем названных конкурсантов. Поехали! И мы снова с вами на самом популярном реалити-шоу в Империи. Совсем скоро в прямом эфире мы узнаем имена 12 женихов. А пока начнем жеребьевку. Это растянулось надолго. Сама Нра четко следовала инструкциям. Делала необходимые паузы, перешучивалась с Чедом и Делиилой. А я все больше нервничала, потому что мое имя не называли. Когда в прозрачном барабане осталось всего три бумажки, я перестала верить в случайность. Такого просто не могло быть. Номер двадцать три. Мое сердце замерло. Зак Мьенван. Сцедхан стал еще бледнее. Совсем не похоже на него. «Болен или волнуется?» «Двадцать четыре!» «Налтар Рен Ван!» «Да ладно! Так не бывает!» «Почему я вместе с ними в самом конце?» «И двадцать пятый участник!» «Кайл Верани!» «Удачи вам, мальчики!» «Удача нужна была мне, когда ты тянула имена Саманра. Теперь мне нужно чудо. Шансов, что для меня останется заветный платок, почти не было». Все конкурсанты так или иначе уже засветились по телевидению или в сети. Меня же, кроме как связи с Кайлин Верани, ничего не выделяло. Даже наши похождения с Заком меркли в сравнении с конкурентами. Первыми путевку на отбор получили близнецы. Вопреки моим самым смелым надеждам, парочка шла не в комплекте. А потому после них осталось десять платков. Шейх, сладкоголосый мальчик. Северянка тоже разжились платками. А вот к Хацане повезло. Ему дама лила, отказала, как и парочке богачей. Мне даже на миг показалось, что девушка была в гневе. На прощание она ехидно бросила одному из безмиссменов: "Передайте отцу привет. И да, вы совершенно не подходите". Вальье с особым упаением чмокнула каждого в лоб и принялась смотреть следующее признание а эта девушка нравится мне все больше, если закрыть глаза на то, что мой возлюбленный собирается на ней жениться. Есть в Дали что-то дикое и бунтарское, что очень ярко проявилось в ее дуэте с Чедом Ришесом. Она могла легко дать фору старому рокеру и при этом оставаться милашкой. «Кайл, кажется, влюбился в тебя!» — рассмеялся ведущий, когда во время небольшой заминки мое лицо вывели на экран в студии. «Было бы интересно послушать, что он скажет». Мечтательно пропела принцесса. «Тогда нужно быть экономнее с платочками, Дали». «Постараюсь». Но уже на следующем конкурсанте сердце девушки дрогнуло. Она повязала платок к писателю, затем парню, в чьих жилах течет кровь драконов, и темному принцу. Темным его прозвал Чет из-за цвета кожи. Этот конкурсант был одного оттенка с фолье, но в отличие от нее имел заостренные уши. «Либо это наглая модификация, либо перед нами потомок Дроу», восхитился Зак. «Не модификация. От него исходит магия темных. Он настоящий», вступился на алтар. «Дела наши складывались не самым лучшим образом. У Далиилы осталось всего три платка, а перед нами в очереди оказалось два раскрученных интернет-блогера». Актёр популярного сериала о студентах-вампирах в академии волшебства и мужчина, сколативший состояние на экологически чистом топливе. Выбор принцессы пал на зелёного магната, и в комнате ожидания повисла гробовая тишина. Кто-то из нас троих точно не пройдёт. Вопрос: кто? Я уже не слышала щебетания саманры. До моих ушей долетали лишь обрывочные слова. Драматичная развязка. Неожиданный финал. Перед тем как запустить видеозакраса, ведущая всё же уселась Цайтхану на колени в Сего мгновение, но я увидела, как крылатый поморщился от боли, но тут включился в игру, отвечая на неуместный флирт. "Волнуешься?" участливо поинтересовалась Клинг, не собирая слезать Зака, только за моих соперников отчучивался парень. У тебя есть уникальная возможность сказать что-то своим поклонникам на случай, если ты вылетишь со сборoчного тура. Будьте с собой. Не ищите лёгких путей. Чистите зубы по утрам. Предохраняйтесь. Дорогие зрители, это был Закрас Мьенван. Возможно, его последние слова на этом турнире. Выберет ли его Делила? Внимание на экран. Зак нёс своё признание ещё большую чушь, чем пару секунд назад. Он то и рошел огненные волосы, как мальчишка, то становился предельно серьёзен. С Ця не говорил о любви или чувствах. Это был бесвязный поток надежды и веры в счастливый конец. Обращался ли он к Делиле в своём признании, очень сомневаюсь, но в моей груди что-то дрогнуло. Я сама была на этом мастрийе в финале прошлого отбора, когда смотрела на губы на алтаре и гадала: "Закончится этот день поцелуем или отказом?" Прекрасный миг, когда ты либо взлетишь, либо разобьешься в дребезги. Но только так ты ярче чувствуешь жизнь. Слушала с Циатхана до конца, а потом вдруг захотела встретиться с ним взглядом, убедиться, что он не играл на камеру. Но Зак уже направлялся в студию. Он шел по коридору, слегка западая на одну ногу. С мотоцикла он свалился, что ли? Вслух пробормотал на алтар. Тоже заметил. И когда Мьян ван успел, и почему вездесущие папараццы не разтрязвонили об этом? Где-то этот парень поднимает шумиху из ничего, а где-то умудряясь сопривратиться в невидимку, следила за тем, как Сэт Хан преклоняет колено перед Лиилой и физически чувствовала его боль, видела капельки пота на лбу, лёгкую дрожь в теле Зака, бессильно опущенные крылья. Что ждёт нас дальше? Станет ли Огненный Ангел участником жаркой битвы за сердце Чёрной Фурии или покинет отбор навсегда? Узнаем после рекламы, сообщил прокуренный голос Чеда. Что? Реклама? Зах сейчас в обморок упадёт. Неужели они не видят? Какого чёрта вы творите? Налтар вскочил с места и принялся искать кого-то среди персонала. Господин Рианван, пожалуйста, сядьте. Саманра попыталась успокоить древнего, где Лоулос, почему его конкурсант морщится от боли, пока в карман организатора капают деньги. Рекламные блоки во время развязки самые дорогие. За них заплачено. Если вы не хотите продлить паузу, займите своё место, настаивала ведущая, совершенно не боясь Арфхейла. Ты мне приказываешь? С ужасом наблюдала, как древний теряет над собой контроль, а в его глазах разливается ядовитая синева. Господину Риан Вану не стоит забывать, что вокруг камеры. Вы же не хотите, чтобы в прямой эфир попали ваши попытки воздействовать на меня. Это запрещено. Вы делаете только хуже Закросу Мьин Вану и себе. В отличие от вас, он выполняет условия контракта и следует правилам, а вас можно легко дисквалифицировать иначе кто-то может подумать, что из-за вашего щедрого жеста замку у нас особое отношение к арфхейлу. Не забывайтесь. Поверить не могу. С алтаря только что раскатала простая ведущая, а он возразить ей ничего не может. Древень занял своё место. Злосцы пиф руки в замок. Извини, Кайл. Я попытался. Спасибо, господин Рянван. Думаю, Заку было бы приятно знать, что вы переживаете за него. Я не за него переживал. Он сам идиот, раз пришел больным на шоу. А вот на тебе лица не было. Вы же дружите с Мьенваном, понимаю твои чувства. Он сказал это с такой горечью, какой я никогда не слышала из уст Арфхейла, даже когда он отказал мне. Нам больше ничего не оставалось, как смотреть за развязкой. Зак разполучил свой платок. Затем не без труда поднялся на ноги, поцеловал принцессе руку и под оглушительные аплодисменты сел рядом с другими отобранными участниками. В самом странном сне я не могла представить, что буду сражаться с алтарем в таком безумном шоу. Нас осталось двое. Адалила взволнованно теребила в руках последний платок. Я знала, что рано или поздно это случится. Мы бы столкнулись с алтарем, и кто-то бы непременно выбыл законой работает, когда победитель может быть только один. Чего я точно не ожидала, что наша конфронтация начнётся уже на первом этапе и здесь же закончится. Сложно сказать, рада я или нет. Мне больно рядом с ним. Плохо без него, но, наверное, так будет лучше. Лишь бы у Джэта не возникло проблем в случае моего вылета. Вся империя затаив дыхание смотрит за развязкой. Снова Рян Ван решает. Пройдет ли Верани дальше? Но в этот раз мы следим не за душесчипательной историей любви древнего и обычной девушки по имени Кайлин. В этот раз на шоу пришел ее брат. Повторит ли он ее судьбу и вылетит с отбора? Или сможет победить того, кто разбил сердце сестры в прямом эфире? Чет, я бы попросила. Господин Риан Ван ничего не решает. Решаю я. Дали помахала платком перед лицом ведущего. Уверена, что справишься с Арфхейлом, принцесса. Одного взгляда этого демона достаточно, чтобы ты вырвала сердце из своей груди и подарила ему. Мне всегда казалось, что эти способности слегка переоценены. Тем более магия древних не распространяется через мониторы. Мила улыбнулась Фолье. Посмотрим, насколько хорош на алтар. Мы за этим здесь и собрались. Внимание на экран! Время замерло когда включили стандартную заставку перед показом признания. «Смотри только на меня, Кайл», — потребовал на алтар. И я чувствовала на себе его пытливый взгляд. Он ждет от меня чего-то. Значит, сейчас, как никогда, я должна быть сильной и не показывать вида. На экране появился растрепанный Арфхейл. Над ним явно не работали стилисты. Иначе они убрали бы мешки под глазами. Сделали что-то с нижней губой которая была болезненно красной, словно алтарь долго её терзал собственными зубами. Как джет позволил такое, или даже распорядитель шоу не властен над древним. На алтарь из записей сделал короткий рваный вдох и заговорил. "Знай, я волнуюсь рядом с тобой. В моей жизни ещё никогда не было такой женщины. Я смотрю на тебя и осознаю, что всё возможно. Счастье близко." А все, что пытается встать между нами, этот конкурс, предубеждения, наши различия, все ничто. Ты делаешь меня сильным, по-настоящему сильным. Не древним, который магия внушения может получить все, что захочет. Ты делаешь меня мужчиной. Я люблю тебя. Что я должна была почувствовать в этот момент? На что рассчитывал Риан Ван? Слова, которые он сказал мне в ту ночь? которые я берегла в своём сердце, повторяя перед сном, теперь стали достоянием всего мира. Более того, ты адресовала их другой женщине, и мне они больше не принадлежали. Или это сейчас было твоё обращение, Кайлин? Ответь. Но видео закончилось, а Налтар продолжал смотреть на меня. Кайлин Верани кричала внутри, заливалась слезами и не знала, что делать и думать а Кайл бережно обнимал сестру за плечи и оставался сильным. «Ты это хотел показать ей?» Я повернулась к Карф Хейлу и спрятала слезы за злостью. «Я это должен был передать, Ли!» «Ты передал?» Я ничего не ответила. Я ничего не ответила. Пользуясь силой мужского тела, вскочила на ноги, метнулась к древнему и схватила его за ворот пиджака. Все получилось на удивление легко. Риан Ван не сопротивлялся и лишь поморщился, когда я с размаху впечатала его в стену. Сначала ты клялся в любви к Айлин, а теперь красуешься на этом шоу и мечтаешь, чтобы она увидела твое признание? Она должна понять. Может, она тебя поняла бы, но не я. Нас не торопились разнимать. Экстренные рекламные блоки не появились на экранах. Камеры жадно пожирали нашу перепалку, которая не выглядела постановочной. Она была логичной. Вот оно что. Оставить вместе нас было красивым способом напомнить всем прошлый сезон. Кайл не мог поступить иначе с тем, кто обидел сестру. Сама того не осознавая, я сыграла по нотам, отдавшись новому созданному образу. Я не свободна. Даже когда мне кажется, что я иду против чужой воли. Я не была свободной эти два года. Меня словно нарочно мариновали и нашли, когда это было нужно. И вот сейчас ладонь Кайла сжимается в кулак. А на алтар покорно ждет наказание. Я хочу этого. Хочу сделать ему больно здесь и сейчас. За мое растрепанное сердце и чувство. За внесенное на всеобщее обозрение признание. Мое признание. Меня оттаскивают в последний момент. Ничего не соображаю, вырываюсь. Кайл теряет остатки контроля. Он не слушает предупреждения о дисквалификации. Ему всё равно. Какой поворот? Самандра, расскажи, что там у вас происходит? Только что Кайл Вера не бросился с кулаками на алтарь Арианвана. Несложно догадаться, что наш 25-й жених мстит за сестру. Чет. А что бы сделал ты? Не понимаю, почему «Кайл ждал два года для этого удара», — смеется ведущий. «Всем смешно. Для всех это просто шоу. И только на алтарь не улыбается. Расстроен? Неужели так сильно хотел получить в лицо?» «Непростая ситуация, Дали. Кого же ты выберешь теперь?» «Дорогие зрители, у принцессы остался последний платок. Кого же мы увидим на шоу?» «Хладнокровного и пугающего до дрожи Арфхейла» Или импульсивного героя, способного заглянуть в самую бездну и не вздрогнуть?» Риан Ван поправил пиджак, скользнул по мне равнодушным взглядом на прощание и последовал за остальными двадцатью тремя участниками в студию. Когда он ушел, меня перестали держать. Зато направили все оставшиеся камеры, чтобы не упустить ни одного удачного кадра. «Хотят зрелище?» — прикрыло глаза позволяя Кайлу полностью вытеснить мои чувства. Я, кажется, забыла, кем была все эти годы. Я профессиональная участница отборов и не имею права проигрывать. Не имею права выигрывать. Но я должна держаться до конца, каким бы унизительным он ни оказался. Налтар преклонил колено перед залилой фольге, небрежно пропускающей между пальцев последний платок. «Он подходит вашим глазам, господин Риан-Ван!» Принцесса наклонилась к древнему. «Я тоже не боюсь заглядывать в вашу бездну. Поиграем?» Двенадцатый платок решил судьбу последнего участника шоу. Налтар На прошел дальше.